Глава 32 Страшно, жутко, невозможно видеть его таким, совершенно ненормальным, неадекватным, полным психопатом. Глаза полны безумия, а руки, которыми к себе прижимает, трясутся, больно впиваются в предплечье. «Успокойся, прошу, посмотри на меня». Ловлю его лицо, а он фиксирует взгляд на мне. И чувствую, как расслабляется, как отходят одеревеневшие от напряжения мышцы. «Всё хорошо. Мы всё преодолеем. Мы вместе, ладно?» Закрывает глаза, трётся отрушей бородой о моей ладони. «Приятно и тепло. Меня больше не трясёт в лихорадке, а становится спокойно. Да, спокойно. Именно спокойствие мне так не хватало уже почти год». Чувствовать Саида рядом, ощущать на себе сильные руки и знать, что теперь ничего не страшно. Что бы ни произошло дальше, что бы ни случилось, он теперь со мной, и я с ним. Обе брови рассечены, разбита губа, словно его битые отходили, и глаза полны боли. Мы уже не те, что год назад. Не такие, как в тот день, когда встретились впервые. Поломанные. Весь мир сужается до одной маленькой точки. «Только его вижу. Комната погружается в тишину. Слышно лишь его дыхание у моего виска». «Люблю. Я очень тебя люблю. Неужели ты, дурак, думал, что я тебя предам?» Целую его щёки, глаза, губы, снимаю своими губами пот, проступивший на смуглой коже прозрачными бисеринками. «Ну, я тогда пойду?» – заикаясь, спрашивает у кого-то регистратор. «Нет, останьтесь», – возражает Хаджиев-старший. «Саид?» – зовёт сына, и тот, наконец, отрывается от меня. «Ты ведь всё уже решил. Делай, что считаешь нужным. Перечить не стану». Саид долго смотрит отцу в глаза, и по выражению его лица сложно понять, о чём он размышляет в этот момент. «Но это не связано со мной, нет. Насчёт меня он действительно всё решил. Пальцы смыкаются на моём запястье, вынуждает сделать шаг, и я делаю». «Простите, я не понимаю». Мотает головой поражённая до нельзя, ещё бы регистратор. «Кто здесь женится?» Хмыкаю, а после начинаю нервно смеяться сквозь слёзы. Как в пошлом анекдоте правослова. Было бы смешно, если бы не было так жутко от всего происходящего. «А как вы думаете?» Гремит над головой голос Саида, а я с огромным усилием заставляю себя унять истерику. «Хорошо». Шепчет регистратор и быстро перелистывает свои бумажки. «Имя жениха скажите?» «Хаджиев Саид», — «Хаджи представляется новоиспечённый жених. «Дурдом!» — зло ворчит Шамиль, отшвыривая от себя стул, который оказался у него на пути. А после хлопает дверь, и его шаги глухнут в тишине особняка. «Сегодня мы собрались?» — начинает дрожащим голосом регистратор. «А мне становится жаль эту бедную женщину». Так и хочется сказать «добро пожаловать в мир Хаджиевых», но я благоразумно сдерживаю порыв. «Давайте по сокращенной программе», – обрывает её Саид, и пальцы на моём запястье сжимаются сильнее. «Ты готова?» «Да». Киваю, поворачиваюсь к нему лицом, улыбаюсь. Глупо так улыбаюсь должно быть, по-дурацки всё, наперекосяк, ужас просто. «Согласны ли вы, Саид, согласен?» Громко и твёрдо произносит Хаджиев, а регистратор глотает заготовленный текст, явно понимая, что никому он тут не интересен. «Согласны ли вы, Надежда, стать женой Саида Хаджиева?» Тут она уже сама сокращает фразу, и я глубоко вдохнув, скольжу взглядом по своему запястью, на котором золотым обручем смыкается браслет с инициалами будущего мужа, а рядом пальцы его. крепче любого металла, не отпустят, не ослабят хватку». «Да, согласно С выдохом в огонь шагаю. «Именем Российской Федерации объявляю вас мужем и женой». Наигранно торжественно произносит регистратор, «и я понимаю, что это всё. Мы с ним теперь до конца вместе, я и Саид, оба в огне. И кто кого туда затащил, уже неважно. Нас поздравляют». Старший Хаджиев задунчиво их хмуря брови, мама Саида со слезами и доброй улыбкой. Махмуд что-то говорит по-чеченски и жмёт руку Саиду, передо мной склоняет голову. «Но я будто в бреду, не слышу ничего, не вижу. Лишь туман в голове и осознание, что мы сами развязали грядущую войну. Мы уедем». Саид обращается к отцу, но в глаза ему не смотрит. «Нам нужно время». «Как знаешь, сын». Мрачно отвечает тот и переводит взгляд на меня. А когда Саид отворачивается к маме и принимает её поздравление, то наклоняется в мою сторону. «Ради внука, как можно скорее», — произносит негромко. Выпрямляется и будто тут же забывает о моём существовании. «Я выйду». Освобождаю свою руку, а Саид тут же реагирует на это невинное движение. «Куда?» — нависает, вглядываясь в лицо. «В уборную». Шиплю на него, и пока его снова кто-то отвлёк, трусливо сбегаю. В туалете брызгаю себе прохладной водой в лицо, опираясь на раковину и пару минут смотрю на себя в зеркало. А оттуда на меня взирает влюблённая дурочка с безумным блеском в глазах и румянцем на щеках. «Я только что стала женой Саида Хаджиева. Надежда Хаджиева! С ума сойти!» Прикладываю холодные ладони к пылающим щекам. «Хренеть просто!» «Что ж, что сделано, то сделано. Я сама этого хотела. Я добровольно сказала «да».» Выдыхаю и толкаю дверь, тут же врезаюсь в грудь Шамиля, поджидающего у стены, наглая неприятная усмешка и руки, сложенные на груди, злобно зыркает, преграждая путь. «Что такое? Чего сбежала от женишка? Осознала, что пиздец вам обоим теперь, да?» «Шамиль, мне не до этого сейчас. Оставь меня в покое». порываясь пройти, но он не даёт, заслоняя своим немалым туловищем проход. «Знаешь, что сейчас начнётся?» «Я тебе скажу». Весь клан встанет против Хаджиевых. «И Хаджиевы падут?» «Ты ведь даже не представляешь, какая мощь этот клан. Какая-то сила!» Скалит зубы, склоняясь так, чтобы я точно его расслышала. «Всем нам конец. Из-за двух идиотов. Один не в состоянии удержать хер в штанах, а вторая свои дырки не хозяйка». «В любовь они играют. Из-за вас погибнут все, в ком течёт кровь Саида Хаджиева. Всех уничтожат. Если я кажусь вам уродом, то те, кто придёт по вашей душе, в тысячу раз хуже. Ты понятия не имеешь, кого наш отец собрал в этот клан». И, склонившись к моему уху, прошептал. «Они страшнее Хаджиевых в гневе. Там чистое зло, Надя». Моё имя из его уста звучит как-то непривычное. И то, что я вижу в его глазах, тоже не свойственно равнодушному ко всему Шамилю. Это эмоции. Самые настоящие эмоции. Голые, ничем не прикрытые. Это не страх, нет, он далеко не трус, здесь что-то другое. «С каких пор ты беспокоишься о ком-то кроме себя, Шамиль?» – спрашиваю, прищуриваясь. «И там, в гостиной, ты сказал, не смей. Зачем тебе так нужен был этот брак? Насолить Саиду? Или я ошибаюсь, и ты действительно хотел защитить своих?» «Своих?» – поднимает руку над моим плечом, но не касается. Сжимает пальцы в кулак и отпускает. «Где ты тут моих увидела? Я не такой, как вы!» – подался вперёд, едва не впечатывая меня в стену. «Понимаешь, женщина, я не умею любить, и мне даром это не надо. Плевать, я хотел на них всех и на тебя в том числе. Я не хочу лечь рядом с вами». Я попятилась назад, предупреждающе вытянула ладони. Шамиль. Он выдохнул, отступился. «Желаю счастья, невестка. Надеюсь, ты не пожалеешь о том, что выбрала Саида». Быстро взял себя в руки и, кажется, вернулся тот самый равнодушный мудак. «Не пожалею. И тебе желаю ни о чём не жалеть».